Глава 22. День 5. Понедельник. Добро пожаловать! Сегодня мы ночуем в очаровательном вернеле бене Это зеленая деревушка. Парк внутри парка. Эта деревня не только является частью регионального природного парка Каталонских пиренеев. Это еще и деревня Дендрарий. Первая во Франции. Мы въезжаем в Вернеле-Бен с дождевиками, которые развиваются и хлопают, словно крылья, с брызгами грязи на щиколотках, голенях и спинах. Что уж там, почти везде. Торможу на обочине, чтобы мы все могли перевести дух и полюбоваться потрясающим видом. «Как деревушка с открытки», — говорит Джудит, и все с ней соглашаются. Старая деревушка вырастает перед нами, подобно поднимающемуся в духовке торту. Фигурки на торте, церковь и башня замка. Красные черепичные крыши блестят после дождя. Встречает нас пение птиц. А природа. Наслаждаюсь этой красотой под щелчки телефонных камер. Великая гора Канегу наблюдает за деревней, словно хранитель. Ее каменистая верхушка выглядывает из-за тумана. Я могла бы завалить их интересными фактами. О высоте горы о количестве видов деревьев и особо интересных образцах, в том числе о, вероятно, самом потрясающем тюльпанном дереве во всей Франции. Но я молчу. Пусть камеры щелкают, а гости восхищаются. Вскоре мы должны будем вернуться на велосипеды и продолжить путь до отеля. «Красота!» — провозглашает Джудит, когда мы прибываем в пункт назначения. «Гостиница Розы!» Поместье в стиле бозар, переделанное в отель, полностью соответствует своему названию. Розовая лоза, толщиной с мою руку, поднимается по тусклой розовой штукатурке, с которой контрастируют ставни шалфейного цвета и железные детали. «Да, только что это за запах?» — Лэнс морщит нос. «Тухлые яйца?» — он поворачивается к Лекси. «Детка, кажется, тебе пора в душ». «Лэнс!» — восклицает она. «И сейчас Лекси, похоже, действительно оскорблена». «Ладно», — он сам спросил. «Так что держитесь, команда. Сейчас ваш тургид завалит вас информацией». «Скоро мы все будем пахнуть серой», — говорю я. верне славится своим термальным спа. Сейчас вы чувствуете запах горячих источников. Ван или Бен которые являются частью названия деревни — Вернелле-бен. Сульфат есть в воде. Благодаря ему она становится мягкой, как шелк. Ваша кожа будет в восторге. На этих словах Лекси вся загорается. — А мы успеем окунуться перед едой? — Успеем. Но я уже пожалела, что завела этот разговор. — Жорди с фургоном и вещами еще не приехал. Я точно знаю, потому что иначе мы встретились бы по дороге. Натягиваю улыбку, которая, надеюсь, говорит все под контролем». «Давайте я сообщу на ресепшен, что мы прибыли», — говорю я. «А потом позвоню в СПА. Сейчас наши чемоданы и фургон начищают до блеска. Но я не сомневаюсь, что в СПА для нас найдутся купальные костюмы в аренду». Лекси хмурится. «Купальники в аренду. Как обувь в боулинге». Лэнс легонько толкает ее локтем. «Искупаемся голышом. «Мы в деле!» — усмехается Фили и кони ей вторит. «Мы еще с прошлого города хотим искупаться голышом!» «Природа предпочитает естественное и дикое», — говорит Манфред. «Очень может быть. Но этот СПА предпочитает гостей в купальниках и плавках. Еще большинство клиентов здесь, скажем так, преклонного возраста, это пожилые люди, приезжающие сюда из-за целебных свойств термальных источников». Не хочется нести ответственность, если кого-то из гостей хватит удар от вида голых велосипедистов. «Уверена, СПА предложит нам купальники в идеальном состоянии», — говорю я. На самом деле, я в этом совершенно не уверена, но не хочется подогревать их интерес к купанию голышом. Да и я видела там гостей в купальниках с логотипом СПА. «Ничего страшного», — говорит Лекси. Но ее Том выдает, что это ложь. Я лучше приму теплый душ, а потом мне надо заняться блогом, выложить новый контент. Например, тот потрясающий отдел йогурта. Оставляю группу обсуждать планы на улице, а сама спешу в отель к ресепшену. В изысканном лобби свой собственный дендрарий со множеством папоротников, пальм, лимонных деревьев и орхидей. Вдыхаю свежий зеленый аромат, запах цветов и кофе. Поскольку я уже не раз тут была, я знаю, что в библиотеке в зимнем саду за ресепшеном есть капсульная кофемашина. Уже предвкушаю посещение этой кофемашины, как вдруг рядом со мной что-то колышится. Папоротник размером свинную бочку недовольно вздыхает. Ох, если бы это был всего лишь недовольный папоротник! «Ну, наконец-то!» «Смотрю, вы решили не торопиться!» Найджел встает с кресла, стоящего лицом ко входу. Его усы сухие, в идеальном состоянии. А вот его одежда влажная. Она усеяна капельками грязи. «О!» — восклицаю я с притворной радостью. «Найджел! Прекрасно вы здесь! Вам удалось избежать бури?» Он шмыгает. «Месье Фокс, В лобби появляется молодая сотрудница отеля. Она в укороченных брюках, воздушной блузке мятного цвета и туфлях на низком каблуке. Направляется к нам по разноцветной плитке. «Вот ключ от вашего номера, месье. Номер 201, с видом на горы и деревню. Приносим извинения, что заставили вас ждать». Найджел снова шмыгает. «Ждать меня заставила только мой гид, мадмуазель Хлоя. Он поворачивается ко мне. «По крайней мере, вы прибыли вовремя, чтобы передать мне мои остальные вещи». Он приподнимает свою велосипедную сумку, которая висит на его плече. Его глаза поблескивают. Он знает, что я не могу отдать ему чемоданы. Если он сидел здесь в ожидании ключа, он знает, что наш фургон еще не приехал. Моя улыбка натянута, как сжатые тормоза. «Жорди вскоре прибудет с остальным чистым багажом. Он отнесет вещи к вам в номер». Его усы шевелятся. Одновременно довольно и недовольна. Он поворачивается к сотруднице. «Будьте осторожны рядом с этой женщиной, мадемуазель. Она привлекает криминальные элементы. Нам что-то угрожает с каждым поворотом колес. Одного из членов нашей группы жестоким образом убили». Теперь мы страдаем из-за отсутствия нашего багажа. «Уи, oui, невозмутимо говорит Хлоя. «Предлагаем вам насладиться перу. В шесть часов мы подаем закуски на патио». Мысленно аплодирую Хлое и тому, как элегантно она сменила тему. Кажется, моя улыбка становится слишком довольной. Немного расслабляю лицо, не давая Найджелу возможности это заметить. «Аперитив!» говорю я, хлопая в ладоши. «Как прекрасно! Все будут очень довольны!» Найджел фыркает и удаляется, громко топая. Хлоя поднимает брови, глядя на меня. «Сначала мне кажется, что это товарищеский жест с ее стороны. Мы ведь работаем в одной сфере. Ох уж эти проблемные гости!» «Если бы она только знала!» «Хотя вообще-то ей стоит знать!» Собираюсь рассказать ей о Найджеле и его системе оценок, когда замечаю, что она переводит взгляд на что-то у меня за плечом. теплый взгляд. Нет, не просто теплый, Дымящий. Знаю я кое-кого, способного вызвать такой дымящий взгляд. Тут я его вспоминаю. И вспоминаю нашу встречу. Наша встреча? Я опоздала. Как я могла забыть? Вопрос риторический. Я знаю, как. Я думала о другом, о нежелательном офере, выживании на дороге, задержке багажа и Найджели Фокси. И о красоте. Местные пейзажи так отвлекают. Оборачиваюсь и вижу детектива Лурана, прислонившегося к дверному проему. Он держит небольшую чашку и выглядит так, словно он собирается заменить Джорджа Клуни в рекламе «Неспрессо». Он приподнимает чашку. «Вы вовремя?» Опускаю взгляд на свои часы. «Простите, я совсем не вовремя. Я опоздала на 17 минут». Звучит не так катастрофически, но планировала-то я быть несколькими часами ранее. Для юга Франции это вовремя. Вы же местные. Этот комплимент заставляет меня покраснеть. Тут же пускаюсь в объяснение, чтобы сменить тему. «Нам пришлось укрыться в гипермаркете. Мы попали в настоящую бурю. Да, я вижу. Он оглядывает меня сверху вниз. Борюсь со стремлением спрятаться за ближайшим папоротником. Мои волосы помяты шлемом, пропитаны дождем и взлохмачены ветром. Я грязная от бровей до щиколоток. И на мне дурацкая футболка со слом, настолько длинная, что ее можно считать вечерним платьем. В общем, выгляжу я так себе. «А еще я очень сильно отстаю от графика, а мои уставшие гости нуждаются в своей одежде и купальниках». «Но самое страшное?» «Я не уверена, что поступаю правильно, звоня Ванессе Ортис». Детектив уже считает Лэнса и Джудит главными подозреваемыми. Вдруг письмо Ванессы только больше подтолкнет его в этом неверном направлении. «Я ведь могу отказаться». Французская полиция ведь никак не заставит меня звонить в другую страну. Но меня и саму интересует это письмо. Я не могу мешать полиции расследовать смерть дома только потому, что боюсь того, что они могут обнаружить. «Гости уже устроились?» — спрашивает Лоран. «Мы в моем номере». Обои украшены выгоревшими на солнце розовыми цветами. Высокие потолки — изысканными молдингами, кровать с пухлым покрывалом и огромным количеством подушек. Из другого декора — детектив, расследующий подозрительную смерть, сидящий за маленьким круглым столиком у высокого окна. Легкий ветерок колышет кружевные занавески. Лоран откидывается на спинку стула, который больше подошел бы в викторианской даме, сочиняющей письмо. Он держит блокнот и ручку. Я попросила его дать мне пятнадцать минут, которые превратились в сорок, пока я раздавала группе ключи от номеров, убирала велосипеды, разбиралась с вайфаем и телевизорами в номерах, бронировала лечебные грязевые ванны для Джудит и арендовала купальники и плавки. И ванны, разумеется, для Филли, Кони и Манфреда. «Пока все устроены, да», — говорю я, усаживаясь за стол рядом с Лораном. Наши колени смотрят в комнату, иначе они касались бы. Выдыхаю и делаю медленный глоток двойного эспресса, который захватила с собой. Обычно я стараюсь избегать кофеина во второй половине дня, но сейчас мне необходим заряд энергии. «Не знаю, как вам это удается», — говорит он, перекрещивая ноги. Его куртка аккуратно сложена и свисает со спинки стула. Целыми днями возиться с туристами. Мне не удается сдержать смеха. «Серьезно? Вас пугают туристы? Вы ищете преступников!» Он пожимает плечами. «Преступникам не нужно, чтобы я их развлекал. Они менее требовательны». «Тогда почему его интересовала покупка педалей?» «Нет, сейчас не время это спрашивать. Лоран готовит меня к разговору с Фанессой». Меня интересует электронное письмо, которое она ему отправила. Оно волнует меня вкупе с тем фактом, что ноутбук мистера Эпплтона похитили. Ты могла бы спросить ее, почему она отправила это письмо? Если она будет открыта к разговору, у меня есть еще вопросы. Допиваю свой эспрессо. Мне тоже интересно, что она имела в виду. Но вы же понимаете, что, скорее всего, это ничего серьезного. «Просто ошибка или недопонимание?» «Это тоже полезная информация», — говорит он. «Значительная часть моей работы — исключение неважных деталей. Тогда мне становится понятно, что на самом деле важно». «Методично. Мне нравится. Рабочий телефон Ванессы все еще есть в моих контактах. Набираю его вместе с международным кодом. И про себя молюсь, чтобы Ванесса взяла трубку. Телефон издает такой звук, будто подключается к невидимому оператору. Считаю гудки. Один, два, семь. А потом щелчок, означающий скорый переход на автоответчик. Я не могу просить Ванессу позвонить мне во Францию. Заношу палец над иконкой с красной трубкой. Бонжур. Ванесса растягивает, кажется, все гласные в этом слове. Отдергиваю палец. Лоран кладет локоть на стол и склоняется над телефоном так близко, что мы почти соприкасаемся ушами. Ванесса? Спрашиваю я, что довольно глупо. Это же я ей позвонила. Сэйди, не узнала меня из-за потрясающего акцента? Спрашивает она с напускным, ужасным французским акцентом. Смеюсь. Уи. Как ты, Ванесса? Извини за внезапный звонок. Надеюсь, она не бежала к телефону? Она как будто пытается отдышаться. Лучше, чем ты, насколько мне известно. Несмотря на то, что я каждый день вынуждена работать за рабочим столом на беговой дорожке. Лучше, чем я. Ты слышала про дома? Смотрю, как кружевная тень колеблется на стене. Солнце танцует с облаками. С улицы доносится пение птиц. Слышала? «Да все в Элом парке слышали». «Мне очень жаль, правда. Дом был хорошим человеком». «Это значит, что ты возвращаешься?» «Что ж, не буду делать вид, что удивлена. На велосипедах много не заработаешь. Какая у тебя маржинальность?» Потираю лоб, закрываясь от пристального взгляда сидящего рядом детектива. «Он вносит меня в список подозреваемых? Хотя кого я обманываю? Я уже там есть. Он подозревает абсолютно всех». Нет, уверенно говорю я. Я звоню не по этому, Ванесса. Со мной сейчас французский следователь, детектив. Ее недвусмысленное «у-у-у-у-у-у-у», настолько оглушительное, что я отстраняю телефон от уха. Так, какая ситуация? Инспектор Клузо или офицер Уля-Ля?» Жак Клузо, главный герой серии фильмов о розовой пантере старший инспектор французской полиции. Главные отличительные черты Клузо — неуклюжесть и некомпетентность. Теперь мне окончательно стыдно даже смотреть на Лорана. И хорошо, потому что он пододвигается ближе, его губы приближаются к телефону и, соответственно, к моему уху. От него пахнет мылом, кофе и горным воздухом. «Меня зовут Жак Лоран, мадам», — говорит он, сообщает свою должность, и то, что занимается расследованиями серьезных преступлений в восточных Пиренеях. На другом конце провода повисает молчание. Затем раздается «упс», затем у ля, -ля». Лоран выпрямляется. Кажется, Ванесса его забавляет. Одними губами прошу прощения и пытаюсь вернуться к теме. Мы надеемся, что ты можешь кое-что нам объяснить. Пару дней назад ты отправляла дому имейл. «Ты не могла бы сказать, что...» «Какой имейл?» Шум на том конце провода, ругательство Ванесы. «Простите, кот прыгнул на беговую дорожку». «Какой имейл?» «Какой имейл?» Лоран снова наклоняется над телефоном. «Мисс Ортис, вы отправили электронное письмо мистеру Эпплтону. Он получил его рано утром в субботу, и содержание письма его взволновало». Выразительное фырканье из Иллинойса долетает до этого элегантного старого отеля в Пиренеях. «Электронное письмо? От меня дому? Я четыре дня была в отъезде. Округ Дор. Вы там не были? Такая красота! Не юг Франции, конечно, но достаточно приятно, чтобы мне не хотелось писать писем своему финансовому консультанту. Я вернулась вчера, и теперь вы сообщаете, что у меня какие-то проблемы?» Ее дыхание учащается. Влезаю в разговор. Я видела этот имейл. E ты написала. Теперь до нас доносится какой-то механический звук. Видимо, теперь беговая дорожка окончательно остановлена. Послушайте, говорит Ванесса, я не отправляла дому никаких писем. Ал занимается моими аккаунтами. Милый парень, хорошая голова на плечах, но в целом не уляля. Понимаю, почему ты его бросила, Сейди. Мои щеки горят от стыда. Чувствую на себе взгляд Лорана. Письмо как будто было отправлено с твоей личной почты, говорю я, стараясь вернуть ее мысли к делу. С моей личной почты? Ты Ванаду на, на хотмейле? Она шутит, что ли? Не осмеливаюсь спросить. Ванесса из тех людей, которые любят доводить шутку до предела, а потом выворачивать ее так, что ты смеешься, а она оскорбляется. Закрываю глаза и вспоминаю письмо. «Э, «Нет. Ванесса Ортис, 1967, кажется». «67? Сколько мне, по-твоему, лет, Сэйди? Я родилась в 71-м, хотя тебя это не касается. Хочешь сказать, что мне не хватает ботокса?» «Вот, пожалуйста». Женщина, которая только что говорила у -ля, ля в адрес офицера полиции теперь глубоко оскорблена. «Нет, нет, вовсе нет. Что ты? Прости. Я не знала твоей личной почты. Просто увидела имя и решила...» «Что ж, ты решила неправильно. Теперь я понимаю, почему ты взволнована. Кто-то выдает себя за меня? Мои счета в безопасности?» Лоран снова наклоняется к телефону. «Мадам, это очень важно. Вы подтверждаете, что с вашими счетами не было никаких проблем. Еще один громкий фырк из трубки, заставляющий Лорана отпрянуть. «Нет, никаких проблем не было до этого звонка. Мне надо идти. Надо позвонить твоему надежному бывшему Сэйди». Клик. Конец разговора. Внимательно изучаю обои с побледневшими розовыми розами. Лоран откидывается на спинку стула. Тот издает слабый скрип. «Итак», — говорит он, чуть протягивая единственный слог в слове. После этого разговора у нас стало еще больше вопросов, чем ответов. Вот один из моих вопросов. «Почему вы оставили прежнюю работу в США, мисс Грин?» И снова мисс Грин?» «После того, как мы сейчас так близко сидели?» Вздыхаю и рассказываю ему сокращенную версию. «Мне хотелось чего-то нового в жизни». Моя лучшая подруга умерла во время велопрогулки. Ее сбила машина. Водитель скрылся с места преступления и... И вы купили компанию, которая занимается велотурами? Он даже не пытается скрыть удивление. Это... Жду, что он скажет что-то вроде «глупо» или «ужасно». Или он удивит меня и скажет «в таком возрасте». «Это смело», — наконец говорит он. Этот комплимент должен меня радовать. Но было ли это смело? Сейчас я не так уж в этом уверена. Джудит обвинила меня в том, что я сбежала. Тут Лоран спрашивает, когда именно это произошло. Отвечаю без раздумий. Завтра будет ровно год. Отчасти поэтому Эпплтоны сюда и прилетели. Или, может, только поэтому. Мы с Лэнсом и Джем вместе выросли джем была моей подругой они из лэнса встречались и замолкаю пока совсем не заболталась я чувствую говорит он ваша новая жизнь это то чего вы хотели педали франция даже лучше восклицаю я и тут же закрываю глаза ну до вандализма и смерти дома Теперь это ночной кошмар. «Здесь я тоже сочувствую», — говорит Луран. Он постукивает ручкой по блокноту. «Мне нужен доступ к электронной почте мистера Эпплтона. Миссис Эпплтон сказала, что не знает пароль мужа от почты. Как вы думаете, это правда?» Пожимаю плечами. «Раз Джуди так говорит, она практически не занимается делами компании». При этом она присваивает себе компанию. А это значит, что она узнает о моем разговоре с Ванессой. Ал, наверняка сейчас выслушивает ее рассказ. Представляю, как Ванесса преувеличивает мои проблемы. Ал, мне сейчас звонила Сейди. Она была в отчаянии. В отчаянии. С ней был полицейский. Они что-то выдумывали о моей почте. И моем возрасте. А вот ты можешь угадать, сколько мне лет. Лоран водит глазами по потолку, поглаживая подбородок большим и указательным пальцами. На штукатурке заметна трещина. Если приглядеться, трещины здесь повсюду. Когда я снова перевожу взгляд на Лорана, он улыбается. Дело становится все более и более интересным. Ну, хоть кому-то тут весело. — Вам нравится ваша работа? — спрашиваю я. Да, преступление мне не нравится, но нравится разбираться, что к ним привело. все таки решаюсь поднять эту тему. Слышала, вы хотели купить педали? Под легкой щетиной проглядывается ямочка. Откуда же вы это услышали? Не могу раскрывать свои источники. Отшучиваюсь я. Хотя на самом деле это не шутка. Мой источник... Горничная его матери взяла с меня клятву унести это в могилу. Она боится мадам Луран, и ее сложно в этом винить. «Хорошо», — говорит он. «Я расскажу, потому что и так был вынужден рассказать Би и Бернарду. Но, надеюсь, вы никому не скажете. Это немного... Точнее, не немного. Стыдно». «Ладно», — я заинтригована. Это останется между нами. Он переводит взгляд со стола на свои руки, на ручку, на потолок. Моя мать написала ту заявку и отправила ее от моего имени. Она считает работу в полиции слишком опасной, слишком грубой, слишком неэлегантной. От удивления у меня открывается рот и тут же растягивается в улыбке. «О, слава богу!» Детектив с поразовевшими щеками хмурится. а Что? В каком смысле, слава богу? Я только что рассказал, что моя мать подделала документ от моего имени и попыталась помешать моей карьере. Я думала, что у вас может быть неприязнь ко мне из-за покупки педалей». Он усмехается. «Даже если бы Би и Бернард поверили в откровенную ложь моей матери, у меня не было никаких шансов. У вас есть страсть к этому делу. Педали на этом устроились. строились. Я, конечно, люблю кататься на велосипеде, но только один или с друзьями. А с незнакомцами и их требованиями? Ну-ну-ну-ну. Я могла бы рассказать ему о радостях групповых велопрогулок, Франции, остановок, чтобы насладиться круассанами, и о многом другом. Но тут звонит его телефон. Он отвечает с воодушевлением. «Да, это Лоран». Он слушает. И с каждой секундой выражение его лица становится все более мрачным. Снова делаю вид, что изучаю узор на обоях. Мое ухо повернуто к нему, но я ничего не могу разобрать, только оживленную речь на французском на том конце провода. «Что? Где? Кто?» Лоран встает, одной рукой накидывая на плечи куртку. Ясно. Я прямо сейчас выезжаю из Верне. В моё отсутствие подозреваемого не допрашивать. Я буду максимум через полтора часа. Пока держите его в кабинете. Он уже почти в дверях. Убирает телефон в карман, расправляет куртку. «Эй, что это было?» — спрашиваю я. Он замирает в дверях. Из коридора доносится чьё-то хихиканье. «Это кони и фили». «О, детектив, навещаете нашу мисс Эдди?» Лоран вежливо отвечает. «Мадам, приятного вам отдыха». Еще смех, отдаляющиеся шаги. Лоран поворачивается ко мне и вздыхает. «Это был начальник полиции Сан-Суси. Он поймал вандала неподалеку от твоего бизнеса. Твои коллеги, Би и Бернард, застукали его с поличным. Он был весь в краске, что-то разрисовывал. Сердце бешено колотится в груди. «Его поймали! Неужели? Я наконец-то узнаю, кто докучал мне, кто навредил дому!» «И кто это?» «Подросток», — говорит Луран. Моя радость сдувается подобно спущенной шине. Скучающий подросток, как и думал начальник полиции? «Нет», — восклицаю я. «Стал бы подросток менять маршрут в моем навигаторе?» «Грабить гостиницу? Уносить блокноты, ноутбук?» У Лурана мрачный вид. «Можете не сомневаться, я его спрошу. Но пока мы ничего не выяснили, Сэдди, пожалуйста, будьте осторожны. Держите группу вместе. Это мне и без него очевидно». Я запираю дверь за ним и обдумываю эти новости. Я боялась, что виновного никогда не найдут. Но что, если наказание понесет не тот человек.